Ноябрь 12. Формула дерзай чада является ручательством того, что всякое дерзание, стремление и сердечное желание духовного порядка будет удовлетворено и насыщено по силе своей. И потому хорошо уж заранее точно наметить в себе, чего хочет дух, что будет он искать в надземном, к чему стремиться. Все темные устремления и все связанное с ними отпадает в надземном за невозможностью удовлетворения. Значит, поле своей активности следует очертить осмотрительно. Ученик задает себе вопрос, что я буду делать там? Что думаешь делать ты там, друг мой? Мысль, устремленная по этому направлению, магнитно уже обогатилась ответно. Ответы на мысль запиши. Первое. Все, что создано человеком на земле, запечатлено в тонком мире. Поэтому там возможно лицезрение всех произведений искусства, как собранных в музеях и галереях, так и вне их. Следовательно, открыта возможность созерцать красоту. Второе. Также доступна, но даже в большей степени, область музыки. Многие композиторы записывают то, что они слышали из пространства. Там можно слушать и слышать, и творить, и создавать самому и без помощи физических инструментов величественные симфонии звуков. Там можно учиться и почерпать из космической сокровищницы по вместимости сознания и устремлению. Творить можно как музыкальные произведения, так и картины, но без обычных кистей и красок. Творить из того же материала, из которого создается образ цветущей розы в третьем глазу человека, когда он этого хочет. Только там создаваемые творческим воображением образы можно видеть тотчас же, так же отчетливо и ясно, как мы видим земные. Там доступны и танцы, но вне всяких ограничений тела. Там танец воздушен и стоит из полетов тонкого тела, уявленных в ритме и слиянии движений со звуками. Третье. Там изучается психотехника мысли, эмоций, чувств, их воздействие на тонкое тело, их цвет, форма, движение, словом вся сложная аппаратура существа человека, освобожденного от тела. Творчество мыслью, воздействие на людей, создание формы образов, волшебство, зароки, внушения, заколдованные места, реальность сказок, развлечения, очарования астрала, изучение строения тонкого мира и различных состояний его материи, область стихий, физиология тонкого тела, на чем основано было отвергнутая учение магии, область изучения земного шара — Поверхность близко физическая, структура тонкая и выше, посещение всех уголков земного шара, углубление в его прошлую историю и древние геологические периоды, История человечества, изучение ее по свиткам акаши. Четвертое. Устремление в изучении пространства за пределами ауры Земли. Миры дальние, жизнь на них. Общение и контакт с теми, с кем так или иначе был связан или соприкасался дух на земле. Пятое. Помощь тем, кто нуждается в ней или ничего не знает, перейдя в тонкий мир, о жизни в нем и ее не отрицает. Беседы, поучения, разъяснения к тем, кто ниже по ступеням сознания и получение от тех, кто выше. Шестое. Контакты с иерархией. По цепи связи. Седьмое кельи знание и возможность его почерпать по линиям намеченного при жизненной на земле устремлений. Так создается подготовленность сознания к переходу в иной мир, когда человек уже не будет спрашивать, что его ожидает и что он будет там делать. Многие, подобно пугалам или чучелам, тупо и бездумно шатаются там без всякой цели. Цель надо осознать. И утвердить еще здесь. Там будет поздно. Дерзайте. Только дерзающий, устремленный и знающий, чего хочет, получает. Требуйте даже. Стучитесь, ищите и даст вам. И отворят и насытят в силу закона.